Глава сороковая Сообщение о Тританкур ближе к полудню получил Вейренг. «Не могу связаться с комиссаром. Передайте ему». «Луиза. Вставные зубы, искусственная челюсть. Волосы по виду идентичны с образцом. Выглядит на 70 лет. Водила машину давным-давно. Туалет у нее в комнате». В ванной ничего изъять не удалось. Не смогла осмотреть ее комнату. Там все скрипит. Боится пауков по-настоящему. Луиза упомянула, что изучала право в ними, но бросила занятия после какой-то неприятности. Говорила о праве на труд, употребляя специальные термины. Зато, одним преступлением больше, одним меньше, я стащила ее чайную ложку. Я была приятной. Они тоже. Ирен очень забавная только все время болтает и воркует. Терпеть этого не могу. Передала мне для комиссара этот проклятый сувенирный шар из Рашфора». Вейренк вошел в номер комиссара, который, не раздеваясь, крепко спал на кровати. Лейтенант потряс его за плечо. «Новости от Ританкур, Жан-Батист. Она несколько раз пыталась с тобой связаться». «Я ничего не слышал». Адамберг прочитал сообщение и улыбнулся. «С ложечкой она здорово придумала». Ты до такой степени ее подозреваешь? У нее поддельное имя, возраст, волосы, зубы. И на данный момент все указывает на нее. что ты привязался к ее зубам. Адамберг вздохнул и отдал виренку его телефон. У моей отшельницы, Луи, во рту оставалось всего несколько гнилых зубов. Недоедание. Когда она вышла из... Черт, Луи, как это называется? «Место, где держат голубей». «Голубятня», — подсказал Вейренг. «Наверное, я проспал слишком долго», — пожаловался Адамберг, пытаясь причесаться пятерней. «Забыть слово «голубятня» — это уже не шутки». Адамберг несколько секунд посидел неподвижно, потом надел ботинки и открыл свой блокнот. «Забыл слово «голубятня», — записал он. «Это из-за удаления больного зуба», — сказал Вейренг доктор тебе говорил. И все-таки. Забудь о голубятне. Давай вернемся к Луизе. Согласен, у нее фамилия Шеврия. Белая девственная козочка господина Сигена. Есть ее насильник. Некий карно, связанный с ландрия, связанным с приютской бандой. Есть ее волосы, ее фобии, мыло во флаконе, струйка масла из дозатора. Но есть и ее боязнь пауков-отшельников. Если она действительно изучала право, пока не произошло изнасилование неприятность, она не может быть нимской узницей. Фруасси, наверное, права, она родилась за границей. Из-за нее мы бродим в тумане. всё сходится, все основательно, но только с виду. С виду? Ты же был убежден, что нашел убийцу, но неожиданно оказывается, что это всего лишь видимость. «Это все закрытые бухты, Луи. Может быть, есть какая-то другая?» «Нет, это явно не то», — твердо заявил он. «Что-то меня смущает, какой-то пустяк, что-то чешется, как сказал бы Лусио». «С какого момента?» «Не могу сказать». «О каком пустяке ты говоришь?» «Не могу понять». «Пойдем, пора нам освободить номера и пообедать». Дрэка Борда произнес Адамберг и встал. «И пора возвращаться. Срочно отправь волосы и ложку в лабораторию, пусть сделают анализ ДНК. Мы узнаем, сидела она или нет в засаде в той кладовке со своим стволом и ядом. Возможно, удастся установить генетическое соответствие с членами семьи Сиген». В 84-м при освобождении из тюрьмы Энзо мог быть зарегистрирован в общей картотеке. Тогда этого еще не делали. Потребовалось бы эксгумировать тела родителей или достать из хранилища вещдоков топор, которым был убит отец. Это нам покажет, была ли Луиза его привязанной белой козочкой, которую совсем не так, как в сказке, обретает свободу, убивая волков. Из поезда, увозившего их в Париж, Адамберг отправил послание Ританкур. «Поздравляю, задание выполнено. Положите пакет с ложкой мне на стол» потом он вышел в тамбур между вагонами и позвонил доктору мартену пешра доктор вы помните об отшельнице в голубятне разумеется представьте себя сегодня днем я не мог вспомнить слово голубятня вы спите как я вам посоветовал никогда в жизни столько не спал это прекрасно слово голубятня которое я забыл это побочный эффект удаления зуба нет рано начала рубцеваться Но это реакция избегания. У нас у всех такое бывает. Что это значит «избегание»? Когда мы что-то знаем, но не хотим знать. Почему? Потому что это мешает нам жить, создает проблемы, которых мы хотели бы избежать. Не называть их. Доктор, речь идет о слове «голубятня». Значит, и о моей отшельнице. Или нет? Нет. Эта глава окончена. И вы можете вернуться к ней, когда пожелаете. Вы знакомы с каким-нибудь голубем? Знаком? Все шесть миллионов парижан знакомы с каким-нибудь голубем. Я не о том говорю. Лично у вас с голубем связано что-то тревожное. Не торопитесь, подумайте. Адамберг прислонился к двери вагона, расслабился и позволил поезду покачивать его. Да, сказал он. Это был голубь, которому связали лапки. Я его подобрал и выходил. Он почти каждый месяц прилетает меня навестить. Для вас это важно? Я беспокоился, выживет ли он, и радуюсь, когда он прилетает. Правда, неприятно, что он всякий раз какает на мой кухонный стол. Это означает, что он воспринимает ваш дом как дружественную территорию. Он ее помечает. Не вытирайте помет в его присутствии. Вы его раните, Адамберг. На сей раз психологически. А разве можно ранить голубя психологически? Само собой. А что же с этим словом, голубятня? Доктор, я спас птицу уже довольно давно. Наверное, в вашем сознании оставили след путы, которые были на лапках голубя. Тот факт, что он стал пленником. Это соотносится с вашим делом о девушках, живших в заперти. Вы их нашли? Да. Ужасный случай, произошедший 49 лет назад. Думаю, одна из девушек и есть убийца. И вы сожалеете, что придется ее арестовать. Своими руками снова упрятать ее в клетку, а в голубятню. Это верно. И нормально. Отсюда и реакции избегания. Существует и другая возможность, хотя и маловероятная. То есть... Есть переносный смысл у слова «голубь». «Голубок» — тот, кого можно обмануть, обидеть. Возможно, вы боитесь, что вас водят за нос, принимают за человека, которого легко обвести вокруг пальца. Иными словами, вам вешают лапшу на уши. Но если эта неосознанная возможность могла настолько вас ранить, что вы избегаете даже отдаленно напоминающего об этом слово, значит, речь идет о человеке, имеющем к вам непосредственное отношение. О предательстве. Возможно, кого-то из ваших сотрудников. Меня предал мой самый давний помощник. Но я уже урегулировал эту проблему. Как? Уничтожив существо, с которым он себя спутал. Как? Повторил врач. Расквасив ему физиономию. А, это ускоренный метод. И что, подействовало? Отлично. Он сразу стал самим собой. «У меня-то вряд ли появится возможность применять такой метод лечения», заметил психиатр, расхохотавшись. «А теперь серьезно. Этот ваш подчиненный ушел со сцены. Попытайтесь подумать о других членах вашей команды. Может быть, вы опасаетесь, что кто-то из них давал вам неполную информацию. В конце концов, разве нельзя желать, чтобы убийца этих мерзавцев вышел сухим из воды? Считать, что он вершит справедливую месть?» «Нет», — произнес Адамберг. Не хочу даже рассматривать такую возможность. Я рассказал вам о двух возможных вариантах. Либо мысль о том, что придется надеть путы на раненое существо, на женщину, либо предательство одного из ваших людей. Теперь сами думайте, Адамберг. Я не умею думать. Тогда спите. Комиссар, встревожившись, снова сел на свое место. Он записал в блокнот обе гипотезы врача. Надеть наручники на маленькую узницу, пусть даже она помешалась и стала убийцей. Отправить ее в камеру, чтобы она окончила свою жизнь так же, как и начала. Стать ее последним тюремщиком, последним месье Сигеном. Он старался выполнять свою работу. Старался об этом не думать. Не думать, потому что это слишком болезненно. И вот оно. Избегание. Адамберг заставил себя рассмотреть вторую гипотезу. Он – голубь. Его водят за нос, обманывают. Один из членов команды изменил курс корабля, как недавно попытался сделать Данглар. Кто снабжал его информацией? Фруасси и Меркаде. Ни она, ни он ничего не накопали на сестер Сиген. Или говорили, что ничего не нашли. Вуазне, жюстен Ноэль и Ламар вели наблюдение. Они сообщили, что все до единого члены банды укушенных оставались на месте, когда было совершено убийство висака И потому эта версия была отвергнута. Конечно, Ританкур, которая упустила убийцу Тарая и Ламбертена. Ританкур крайне редко что-то или кого-то упускает. Почему она не подумала о том, что убийца может находиться внутри дома, а не где-то поблизости от него? Но и сам он все время тормозил, пока не догадался, что стреляют из инъекционного ружья. Он не дал лейтенанту никаких указаний относительно этой версии. За несколько часов до случившегося следовало бы поместить Тарая и Ламбертена в закрытую комнату под охраной полицейских. Он сам совершил ошибку. Тем не менее, она оправдывалась и даже извинялась. Мне очень жаль, что совсем на нее не похоже. Нет, только не Ритан Сделайте так, чтобы меня обманывала не она. Вечером Адамберг заехал в почти пустынный комиссариат чтобы отправить запрос в архив по делу об убийстве Эжена Сигена. Ним, 1967 год. Он не питал особых иллюзий относительно оперативности архивной службы, тем более что обращение не было подкреплено официальной поддержкой сверху. Найти топор, 49 лет валявшийся где-то среди коробок, процесс, требующий длительных усилий. Образец волос и чайную ложку отправили с курьером на анализ ДНК, сопроводив посылку личной просьбой управиться как можно быстрее, адресованной Лувену, одному из повелителей службы генетического анализа. Адамберг оставил в воскресной смене подробные указания о том, как кормить дроздов, попросил Вейренко составить отчет для сотрудников о событиях в Леденьяне. Гордон, дежуривший в комиссариате, смущенно признался, что не может засунуть червяков в землю. Он с ними не справляется, потому что они дергаются и извиваются. Зато эстолер с радостью вызвался все сделать. В воскресенье у него выходной, но он был готов прийти утром и вечером и разложить червяков, кусочки кекса и малину. Эсталер, кстати, не снабжал его никакой информацией. А потому в нем, Эсталере, Адамберг был уверен, как в родном сыне.